Свет сверху, когда дверь там сняли. Крик. Лестниц, лестницы сюда. Длинные лестницы поползли в шахту. Двое пожарных старались поставить домкрат. Им нужно было снять тяжесть кабины с белибоя. Пожарные искали место для упора. Домкрат оказался велик на несколько дюймов. Нужен малый домкрат. Принесите малый домкрат. Команда повторена по радио.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 Тихий голос врача. Не спешите, он умер. Мертвых и раненых по одному поднимали наверх. Центральную часть вестибюля заполнили насилки. Зацепью кордон отеснила столпа. Женщины плакали, некоторые из мужчин отворачивались. Машины скорой помощи начали отбывать. Первым увезли Херби Чендлера, потом раненого дантиста.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 Младший качал головой. Сквозь ослон служащих и полицейских проталкивался мужчина без пиджака. Пропустите, пропустите! Питер узнал Окифа и сделал знак флотскому офицеру. Кардом разомкнулся. У Окифа вырвался в проход. С безумным лицом он шел рядом с насилками. Потом Питер увидел его на улице. Он умолял впустить его в карету. Врач согласился. Двери захлопнулись.